Глава четвертая Вечером Гэримонт сидел за накрытым столом. Он даже заставил себя одеться ради этого вечера и лично занялся сервировкой к ужину. Хотя обычно не следил за своими манерами, но сегодня был особый день. На коленях у него лежала раскрытая книга, а ее пустые страницы были озарены светом, сквозь которые проступало изображение ювей растерянно бродящей по собственной комнате. Она собиралась пойти. Она отказалась помогать товарищу, но почему-то медлила. А у Герриманда не хватало сил терпеть настолько, что он потянул руку к изображению, но не прикасался. Захлопнув книгу, отбрасывал ее в сторону, чтобы только не начать влиять на нее. Наблюдая за кем-то, он также мог направлять на него магию. Такую сильную, что от воли человека мало что оставалось. Гэримунд давно это усвоил, но порой все равно случайно, бесконтрольно делал много глупостей, даже отсюда, из запертой башни, хоть и не хотел никогда нарушать волю людей, особенно в таких важных вопросах. Он сжимал кулаки и заставлял себя просто ждать, сидя у накрытого на двоих стола. Смотрел на пустой бокал и все равно видел ее, как в книге, потому что не видеть уже не мог. Ювей же просто запуталась во всем. Она бродила по комнате. Она уговаривала себя то идти, то остаться. Она несколько раз ложилась в постель, чтобы посмотреть в потолок, а потом подскакивала, словно что-то подбрасывала и толкала ее к башне. Но дворцовые условности все усложняли, сбивая с толку, и мысли ходили по кругу, и память давала слишком противоречивые советы. «У всех героев?» — говорил ей покойный отец. — Есть свое призвание, свой долг. Его дарует судьба, и герой уже не может отступить. — И как можно понять, что это долг? — спрашивала она, тогда еще девчонка с косами, сидящая на его коленях с мечом в руках, гордая тем, что она способна удержать оружие рода. — Герой это чувствует, — уклончиво отвечал отец, а теперь Ювей казалось, что она поняла, что это за чувство. Ее судьба держала свой путь через темную башню принца Гарримонда. Но все, что она знала о нем, все, что слышала про Аграафов, требовало чтобы она никогда к этой башне не приближалась ни в доспехах, ни в придворном костюме, ни тем более в ночной рубашке. Словно безумно она бродила кругами по комнате и как в бреду ругалась сама с собой. Покрывалась холодным потом от жара, перебирала вещи, будто не знала, что надеть. А за окном темнело. На лбу у нее выступал холодный пот. Странное подобие лихорадки заставляло руки дрожать. Она была словно больна или одержима никак не могла понять, что настоящее, что какое-то зловещее влияние опасной силы, о которой при дворе всегда шептались. Гэримонт наблюдал за этим, и уголки его губ то и дело вздрагивали. Он пытался заставить себя улыбаться, принимая все как есть. Махнуть рукой и убрать одним движением все со стола, но не выходило. Только уголки губ беспомощно дергались, но взгляд он все же отводил, поправляя манжеты рубашки, потому что надо же себя хоть чем-то занять. — Она не придет, — говорил он себе и мысленно, и вслух. Будто собственный шепот мог его отрезвить, но продолжал сидеть на месте. Кривясь, кусая губы в кровь, вытирал их шелковым платком и вспоминал алые ирисы в снегу. Это сводило с ума. Он швырял платок, вставал с кресла, делал несколько шагов по комнате и выходил, ненавидя свое решение. Он должен был ее не отпускать. А теперь бежать за ней он права не имел. «А я предупреждал!» — звучал злорадный шепот за его спиной и тут же умолкал. Потому что Ювэй стояла внизу у самой лестницы и смотрела на первую ступеньку, все же заставив себя сюда прийти. Почему-то в башне она поняла, что все это и странно, и глупо. Она еще и разоделась, пришла в штанах мужских и куртку натянула на белую рубашку а теперь понимала что дорожная мужская куртка только грудь ее показывала не сходясь до конца стыдные такие мысли в голову лезли что она и шагу сделать не могла иди приказал ей снова голос прямо в ее сознании и она безропотно подчинилась сделала шаг второй и тут же дернулась назад снова пришел тот самый страх тьма словно посмотрела на нее оттуда с лестницы и нахлынуло чувство всепоглощающей пустоты, будто еще шаг, и она растворится в небытие. Она не умрет, а исчезнет, и это будет самое страшное, что может с ней случиться. Ювей попятилась, а потом бросилась прочь от лестницы. — Стой! — внезапно крикнул ей принц и сам поспешил вниз. Его босые ноги совершенно бесшумно ступали по полу, и резво перелетали через ступени. Связанные в хвост волосы на этот раз не развивались, а вот сюртук он от волнения расстегнул и только в самом низу понял, как все это нелепо выглядит, но Ювэй даже не поняла, что большую часть пути принц пролетел над ступенями, так и не коснувшись их, и только теперь делал осторожный шаг. — Поверь, я не хочу на тебя давить, — заговорил он. — Просто ты пришла, а теперь готова уйти. «Почему?» Ювей молча посмотрела на него, неловко улыбнулась, взглянула на перстень на его руке, будто он был понятнее слов. Он был перевернут камнем в сторону ладони, но даже так было видно, что он призывно сияет зеленью. «Ты не хочешь мне отвечать?» — спросил Герримонт, приближаясь. «Я не знаю», — прошептала Ювей и с трудом сглотнула ком, застрявший в горле. Гэримонт сделал еще шаг и, протянув к ней руку, коснулся ледяными пальцами ее лба и тут же содрогнулся от ее воспоминаний. «Ты исчезаешь, и остается только холодная бездна небытия». На этот раз они оба увидели это наяву и оба отступили. «Извини, это моя вина», — внезапно сказал принц, отвернувшись, чтобы взять себя в руки. «Это был мой кошмар. Просто кошмар, а я не уследил за ним. Прости». Он снова повернулся к ней, вздернул голову и должен был заглянуть ей в глаза, но вместо этого отвел взгляд в сторону, словно неуверенный юноша, а не могущественный маг. Впрочем, в действительности принц был и тем, и другим. — Вы изменились, — прошептала Ювей. — Не в силах молчать о своих наблюдениях. Днем вы мне почти угрожали. Вы были уверены, а теперь? — Не уверен, — спросил Герримонт когда она умолкла, подбирая слово. Он даже посмотрел на нее так же решительно, как днем. Нью-Вэй отвечать не стало Да, это определение подходило, но озвучить его принцу в лицо она не могла. «Да, я не уверен», — сказал внезапно принц. «Я сделал свой ход. Следующий, твой». Он бросил на нее короткий, холодный, почти равнодушный взгляд и неспешно вернулся к лестнице. Шагнул наверх, и она стояла и смотрела. Бессмысленно, нелепо, бездумно. Но как только он исчез в темноте, она вдруг поняла, что это бездна настоящая, когда-нибудь она за ним придет, и тогда... Что заставило ее сделать шаг, она не поняла. Но не было властного шепота в голове, ничто не гнало ее в спину. Что-то рвалось из нее. Она бросалась к лестнице, бежала наверх, врывалась в темноту и у самой двери в его комнату ловила холодную бледную руку, и сжимала пальцы так крепко, будто боялась их потерять. «Это да?» — спокойно спросил принц. Ювей отдернула руку, не зная, что ответить. Дворцовые часы пробили полночь. Двенадцать ударов — искрив двери. Новый танец свечей в его комнате. Накрытый на двоих стол и странная мягкая улыбка на бледных губах. «Прошу», — сказал принц, жестом приглашая ее войти. Обсудим остальное за ужином. Он вдруг заговорил, как придворный, будто никогда ничего странного не происходило, будто впереди была простая беседа принца и его будущего адъютанта, и никаких кошмаров, никакой магии, никаких танцев черных теней по углам полузаброшенной башни.